глава 25. для того чтобы поддерживать свое тело в хорошей форме мне как и многим людям приходится заниматься физическими упражнениями обычно я делаю это во время обеденного сна пельмешка а выходные отдыхаю поэтому когда однажды мурат возвращается домой в обед за забытой флешкой он застает меня в разгаре тренировки хороший вид присвистывает он пока я делаю приседы не заметив как он зашел из за собственного тяжелого дыхания потому что становится уже сложновато поддерживать заданный изначально темп. Звук чужого голоса настолько меня пугает, что я с криком подпрыгиваю, оборачиваясь а он только смеется надо мной, прислонившись к косяку двери, и оглядывая меня с ног до головы, ведь на мне сейчас супер облегающие розовые леггинсы и черный топ. «Не подкрадывайся!» – выражаю недовольство, тянясь к воде, чтобы сделать пару глотков. «Что ты здесь делаешь в такое время?» Заехал за флешкой, отвечает он, не знал, что ты занимаешься. Думал, я от природы такая шикарная, приподнимая бровь. По его лицу вижу, что так он и думал. Мужчины! Вот что с него взять? Красивый костюм, говорит Мурат, продолжая оглядывать меня, как кусок сочного стейка. Мне нужно сейчас ехать, но можешь вечером встретить меня в нем? Я вся потная, Мурат, закатываю глаза. Предлагаешь мне до вечера так ходить? «Я люблю, когда ты потная», – с намеком усмехается этот озабоченный. «Но раз тебе так некомфортно, разве у тебя нет другой спортивной одежды?» «Конечно, есть. Но если ты планируешь снять ее с меня вечером, то предлагаю дважды подумать, потому что это не так-то просто сделать». «Все равно надень», – просит он, облизывая губы. «Уф, иди уже, пока твоя фантазия не сыграла с тобой злую шутку!» «Уже?» — с веселью морщит сон. «Я вернусь пораньше. Не парься с ужином. Закажем доставку». «Пока!» — говорю ему вслед, пытаясь обуздать свою собственную фантазию. «Вечером наши планы немного нарушает Амирчик, который дольше обычного не ложится спать, как бы я ни пыталась его уложить. А когда он все-таки засыпает...» Мурат набрасывается на меня, словно голодный зверь. И никаких проблем с избавлением меня от еще одной пары леггинсов у него не возникает. К 11 вечера мы, уже приняв душ, сидим на диване в гостиной в одних халатах и уплетаем остатки пиццы. Завтра выходной, и нам предстоит вечером пойти на свадьбу. Так что я по этому поводу уже записалась в салон для того, чтобы сделать прическу и макияж. Что-что, а выгодно выглядеть в обществе я умею с детства. Даром, что ли, дочь своего отца? «Я должен тебе кое-что рассказать, потому что это может всплыть в разговоре завтра», говорит мне Мурат. «Ты ведь слышала о Улате Тагирове, да?» «Не должна была, но кое-что слышала». Не могу скрыть ухмылку. «У папы часто бывают интересные беседы дома, потому что в том, что его кабинет не прослушивает, он уверен, хотя сам все записывает и хранит в сейфе. А я знаю код». Любопытная Варвара, качает головой Мурат. И что, ты просто смотрела все записи его разговоров? Нет, только интересные. В целях общего образования. Говорю, как есть. Если бы я была мужчиной, то пошла бы по стопам отца. Меня всегда будоражили закулисные игры политиков. И что ты знаешь о Тагирове? Спрашивает муж. Немного. Связан с криминалом. Папа с ним дел не имел, но лично знаком. И, насколько я поняла, перед законом и общественностью Тагиров чист. О нем даже в интернете ничего нет, я гуглила. И у членов его семьи нет страниц в социальных сетях. Полная обособленность. Так и есть, говорит Мурат. На данный момент я веду часть его инвестиционного бизнеса, и он считает меня относительно надежным. Недавно Тагиров предложил мне жениться на его дочери. А так как она вдова, то он не возражает отдать ее второй женой. Я каменею после его слов, потому что, кажется, знаю, зачем Мурат затеял этот разговор. Решил подготовить почву. А может, вообще-то будет его свадьба завтра, и он решил дать мне знать, когда до нее осталось всего ничего? Эй, не напрягайся так, я отказался замечать мое состояние Мурат. Меня не прельщает жить на две семьи. Из меня словно выкачивают весь воздух, и я с облегчением откидываюсь на спинку дивана. потому что за каких-то несколько секунд меня захлестнул такой адреналин, словно я избежала настоящей катастрофы. «Я никогда не буду жить с многоженцем», бескомпромиссно заявляю ему. «И даже наличие десяти детей меня не остановит от развода, если ты когда-нибудь решишь, что меня одной тебе недостаточно, Мурат». «Этого не случится, собственница моя», улыбается он. «Я одна, Люб». Его слова повисают в воздухе, окутанной нашей общей неловкостью. «Значит ли это, что он любит меня?» Или Мурат просто ляпнул, не подумав, «А если любит?» «Что чувствую я?» «Смогу ли ответить тем же?» «У меня нет ответов на эти вопросы, и я не хочу в данных обстоятельствах сталкиваться с его признанием, поэтому в панике перевожу тему». «Так в чем вся соль, Мурат?» Тагиров предложил, а ты отказался. «Что дальше?» А дальше он не прекратил своих попыток изменить мое мнение, рассказывает муж. Начал подстраивать мне встречи с своей дочерью. А она та еще нахалка. И я не удивлюсь, если завтра на свадьбе Ясмина заговорит с тобой и скажет что-то, к чему ты должна быть готовой. Поэтому я тебя предупреждаю, не ведись на провокации, ладно? Я тебя умоляю, фыркуя. Уж кто-кто, а я-то справлюсь с кем угодно. потому что, если ты не заметил, я и сама неробкого десятка и любую нахалку заткну за пояс. О, я заметил и даже ощутил на собственной шкуре, ухмыляется он. Ты королева-стерв, карамелька. Меня такой титул не обижает, парирую я. Я действительно могу быть стервой. И лучше тебе об этом не забывать, дорогой. Расстраивать меня себе дороже. А я очень расстроюсь, если узнаю. что есть еще какие-то женщины, которые одаривают тебя своим вниманием. «Тогда вынужден признаться, что кое-кто еще на меня заглядывается», заявляет этот сердцеед, наклоняясь ко мне. «И мне очень сложно устоять перед ней, потому что каждый раз, когда я ее вижу, мне хочется запереться с ней в спальне». «Ха-ха, очень смешно», – извлю я, понимая, что он говорит обо мне. «Я на тебя не заглядываюсь». — Больше нет, — соглашается он, — потому что ты уже меня получила. Мурат всегда хорош в своих костюмах, потому что они стильные, идеально подогнаны по размеру и лишь украшают его от природы эффектную внешность. Но то, что он надел сегодня... Что же, я впечатлена. Мой муж так и просится на обложку журнала. Темные брюки и жилет ярко констатируют со светлым кашемировым пиджаком, а черная рубашка еще больше оттеняет этот приятный глазу, но редкий оттенок бежевого, который не так-то просто получить, не испортив шерсть. Я таю от одного только взгляда на его внушительную фигуру в официальной одежде. Но когда перевожу взгляд на лицо, понимаю, что и он находится под впечатлениями от моего преображения для этой адской свадьбы. Конкуренция – это то, чего я не терплю, какой бы сферы жизни это ни касалось. Быть всегда победителем – моя вредная привычка, и редкие поражения всегда ввергают меня в злость и отчаяние. Конечно, я не собираюсь становиться легкой жертвой для этой Ясмины и ее подружек, которые сегодня вечером будут оценивать меня, начиная от внешности и заканчивая тем, как я ем и что говорю. Я и сама не раз так поступала, поэтому знаю, как все будет на празднике жизни власть имущих. Именно поэтому еще с утра я посмотрела, что собирается надеть Мурат, и купила себе новое платье, идеально сочетающегося с оттенком его пиджака, в два раза дороже предыдущего, чтобы наверняка. И на этот раз не стала предупреждать мужа о такой покупке, хотя сумма вышла немаленькая. В конце концов, он сам виноват. Нужно было заранее предупредить, что он здесь такой завидный жених. «Мне не хочется показывать тебя людям в этом платье», говорит Мурат после долгой молчаливой паузы. в течение которой он проходит со взглядом по мне от макушки до носков высоченных черных туфель. Значит, я не ошиблась с выбором, говорю самодовольно, расправляя юбку прямого длинного платья и струящейся ткани с подплечниками и длинными рукавами. В своем минимализме оно выглядит намного элегантнее и дороже, чем если бы я надела что-то, украшенное кружевами или камнями. Я определенно буду выгодно выделяться из толпы в своем наряде, которому соответствует и гладкий пучок. А ведь изначально я планировала голливудскую волну. Хорошо, что вовремя передумала. Так строже и величественнее. Ты слишком красиво Мне все будут завидовать. Делает комплимент мой глупый мужчина, не выглядя при этом счастливым от такой перспективы. Но я не обращаю внимания. Кавказские мужчины известны своим собственническим отношением к женщинам, и я к этому привыкла. Так что Мурат не давит на меня, как мог бы. Я не могу не признать, что ценю это. Свадьба проходит в шикарном загородном комплексе в ресторане на воде с красивым видом из панорамных окон. О том, что невеста дочь Тагирова, я уже в курсе. А вот о том, что жених один из Ахметовых, Мурат мне не сообщил, и я узнал об этом уже постфактум. Странно, что папы здесь нет, ведь он с главой клана Ахметовых дружит очень давно. Они даже вместе учились в университете когда-то. Его старший сын как-то пробовал ухаживать за мной, и когда я отказала, папа не стал возражать, потому что Ахметовы известны своим отношением к женщинам. Ни одна из их дочерей и жен счастлива все живут исключительно в заперти, под постоянным контролем своих мужчин. И хоть и эту милость мне папа оказал, решив, что я не буду подходящей женой для члена такой семьи. Мне становится жаль юную невесту, которая едва исполнилась восемнадцати, которая совершенно не кажется счастливой, из-за своего браксочетания. «Так ты знаешь жениха лично?» спрашивает Мурат. «Когда я его спрашиваю, почему не предупредил меня, за кого именно выходит дочь Тагирова?» «Мы знакомы, но я с ним общалась последний раз, когда мы были детьми. Отец послал его учиться в Англию еще подростком. Вроде мы с ним ровесники». «Хорошо», кивает он. «Ахметовы точно на меня зуб, а младший – мой прямой конкурент». Если бы Тагирову удалось женить меня на своей дочери, он здорово поразвлекся бы, стравливая между собой зятьев, очень в его духе. Какой коварный старик, усмехаюсь я, а выглядит, как божий одуванчик. И это действительно так. Булат Тагиров с виду очень приятный добродушный старичок, лет на пятнадцать старше моего папы. Он все время улыбается и шутит с гостями. Моя очередь знакомиться с ним еще не подошла, но я наблюдаю за ним издалека. Составляю собственное мнение. Что же, внешность обманчива. Добро пожаловать, Мурат, рад, что ты здесь. А это твоя жена? Подходит к нам, молодой брюнет, лет тридцати. Булат, добрый вечер. Да, ознакомься, это Самира. А это Булат Тагиров. Младший, с улыбкой добавляет мужчина. Не отец, а брат невесты. Понятно, улыбаюсь в ответ. Приятно познакомиться и спасибо за приглашение. Очень красивая свадьба, счастье молодым. Спасибо. Если не возражаете, Мурат, отец хочет, чтобы ты посидел с нами. А Самиру я хочу представить своим сестрам. Пусть пообщаются. Мы с мурадом ожидали, что такое случится, поэтому он согласно кивает, бросая на меня ободрящий взгляд. С удовольствием заведу новые знакомства, говорю я Булату-младшему, и он провожает меня к столу, за которым сидят три девушки моего возраста. Это моя сестра Аниса и ее подруги, представляет он нас. Аниса – Самира, жена Мурада Хайдарова. Она недавно переехала. познакомь ее тут со всеми. О, очень приятно, улыбается Аниса. Мурад для нас как член семьи, так что нам всем не терпелось познакомиться с тобой. Булат-младший оставляет нас, и Аниса представляет мне своих подруг, а потом еще нескольких женщин, втягивая в разговоры ни о чем и сплетни. Я все время оглядываю зал, автоматически отмечая местонахождение Мурады и думая, когда же появится та сестра, которая меня интересует. Но ее все нет. А уже через час Булат-младший приходит за мной, чтобы представить своему освободившемуся отцу. Пока мы направляемся к главному столу, я отмечаю, что Мурада рядом с Тагировым уже нет, что не слишком меня беспокоит. Вот только чего я не ожидаю, так это увидеть за одним столом с ним не только Ахметова-старшего, которого с детства зовут дядей, но и собственного отца, очевидно, не ожидавшего увидеть меня здесь, как и я его.